Внизу старуха выговаривала что-то Люське, по-прежнему называя ее Клавой. Люська вяло отругивалась, жужжала муха, безуспешно пытаясь выбраться через стекло. Люськин шарик лениво тявкнул на сороку. Все было такое спокойное, сонное, обычное. И как не укладывалось в голове, что в этом тихом поселке... п лет назад орудовал самый настоящий маньяк, и теперь он снова взялся за старое. А почему затих на пять лет? Да причин, может быть, сколько угодно, — сама себе ответила Надежда. Уезжал куда-нибудь или сидел. Но участковый Николай Иванович далеко не дурак. Да и начальство его, надо думать, тоже не олухи. Ну, не нашли тогда убийцу. Так теперь-то сразу можно сообразить, что надо проверить всех местных жителей. Кто вернулся, кто уехал, у кого обстоятельства семейные изменились. И наверняка все эти мероприятия участковый уже проделал. Он человек, судя по всему, ответственный, но ничего не нашел. А с чего надежда взяла, что убийца обязательно должен быть из местных? Убийства-то не в один день произошли. Должен же он был жить где-то все это время. И это, надо полагать, участковый проверил пять лет назад, у кого в поселке жили посторонние. Еще вопрос. В прошлый раз убивали местных жителей, а теперь убит приезжий, раз никто его не знает. Да полно! Тут же возразила себе Надежда. Все ли жертвы местные? Она знает только про четверых, нужно выяснить про пятого. Повидаться, что ли, с корреспондентом этим Карельским? Он точно должен знать. Надежда аккуратно вырезала две интересующие ее заметки, затем с трудом оторвала от стены наклеенные газеты с нужными статьями. Видно, Люська Евпрямь была в свое время хорошим работником, газеты держались крепко. И тут... Перед Надеждой словно возникло лицо ее мужа Сан Саныч, как он стоял перед ней рассерженный, сложив руки на груди в позе Наполеона. — Что ты делаешь, Надежда? — услышала она гневные слова. — Опять ты лезешь не в свое дело. Ну, ладно бы еще случилось что-то с твоими близкими, знакомыми, и милиция не стала бы заниматься этим делом. н ну, о тут-то все организовано. и участковый вполне приличный человек, несмотря на моральную неустойчивость в быту. Разберутся они как-нибудь без твоего участия. Однако не разобрались же до сих пор. Начала была м ы с л е н н о Надежда, но тут же опомнилась. Да я ж ничего такого. Просто газетки почитаю. Никому от этого плохо не будет. После этого она огромным усилием воли отогнала от себя образ мужа. Кот перед мысленным взором явиться не пожелал. Ну пожалуйста, — решила Надежда. До вечера она прилежно клеила обои. Люська снизу помогала советами, однако докончить Надежда не успела. Встала же она все равно с больной головой, потому что старуха храпела исправно, и промежутки между руладами стали еще короче. за ночь Надежда озверела и решила, что будет заниматься чем хочет. Расследовать преступление загадочного маньяка гораздо интереснее, чем прозябать в г л у х о м а н и Что это в самом деле? Книжки почитать? И то ни одной нету. Заперев шарика, чтобы не увязался следом, Надежда поправила на старухе шейный платок и собралась в магазин. Она прошла по широкой тропе среди вековых елей, тропинка свернула вправо, и хутор скрылся из виду. Теперь дорога полога пошла под уклон, и скоро спустилась в неглубокий овраг. Его края густо заросли непроходимым можжевельником и малиной. В кустах то и дело мелькали крупные красные ягоды, и надежда приостановилась, чтобы собрать ароматную горсточку и отправить ее в рот. Тропинка стала уже, она с трудом пробивалась сквозь колючие кусты, которые цеплялись за н а д е ж д е н у куртку, словно хотели задержать женщину и рассказать ей что-то таинственное. В глубине кустов что-то громко прошуршало, и тут же из зарослей шумом взлетела большая черная птица. Тропинка спустилась к живописному деревянному мостику, перекинутому через ручеек, весело бежавший по самому дну оврага, Надежда вспомнила старинную детскую к н и ж о н к у сказок Шарля Перо, иллюстрации к сказке «Мальчик с пальчик». И именно так выглядел там лес людоеда. Перейдя мостик и минутку послушав тихое журчание ручейка, Надежда поднялась на другую сторону оврага. Тропа сделала крутой поворот. Вроде бы здесь должна была начаться просека, однако по сторонам тропы снова выстроились густые темные ели, словно колонны готического храма. Здесь было мрачновато, и надежда невольно прибавила шагу. Вдруг ей показалось, что кто-то на нее смотрит. Она застыла на месте, огляделась. Из-за поворота тропы выбежала большая темно-серая собака. Она остановилась, приоткрыла пасть, выставив крупные желтоватые клыки и уставилась на Надежду, не издавая ни звука. — Хорошая собачка! Хорошая — хорошая! — проговорила Надежда неуверенно и медленно отступила назад. Собака сделала шаг вперед и грозно скалилась. При этом она по-прежнему молчала, ни лая, ни рычание. Это было особенно страшно. Как будто Надежда встретилась с собакой-призраком, вроде с о б а к и б а с к а р в и л е й В это время из-за поворота тропы показался пожилой мужчина в черной стеганой куртке, в болотных сапогах и надвинутой на глаза кепке. Бросив на Надежду мрачный взгляд, он ни слова не сказал, только свистнул своей собаке. Пес подбежал к хозяину и послужно затрусил по тропинке рядом с ним. Надежда отступила в сторону, пропуская мрачного старика и его такого же нелюдимого спутника. Они разминулись, так и не обменявшись ни словом. Надежда продолжила путь. Она поняла, что повстречалась с соседом по хутору, дедом с е м ё н о м и полностью согласилась с Люськиной оценкой. Какой-то он ненормальный и людей явно не любит. Хорошо, хоть не науськал на нее свою собаку, вот с такого и станется. Встреча с соседом испортила ей настроение, но через несколько минут тропа снова развернулась. лес посветлел, и Надежда оказалась на просеке. По сторонам этой просеки росли огромные сосны, прямые, как свечи. От середины ствола они были освещены солнцем и сверкали, как будто облитые золотом. В е р х у ш к и их сладко шумели на ветру, и настроение у Надежды сразу улучшилось. Под соснами Почву покрывал сухой серебристый мох, местами поросший высоким вереском. Его сухие кустики, усыпанные мелкими сиреневыми цветочками, напомнили Надежде детство, проведенное в таких же сосновых лесах. Кочки среди вереска были усыпаны ярко рдеющими ягодами брусники. Надежда зачерпнула ладонью горсть ягод, бросила в рот и зажмурилась от удовольствия. слева от нее вдалеке раздался ритмичный стук топора голкий звук далеко разносился по просее к надежде нужно было идти в другую сторону она повернула направо и бодро зашагала по сухому мягкому п р у ж и н и щ е м у мху вскоре впереди показались строения станции насколько короче кажется дорога когда ты ее уже знаешь Идешь налегке, — подумала Надежда, взбираясь на насы.